Часть восьмая. Ревматоидный полиартрит или что делать, когда лекарства не помогают. Начнем опять с письма, так как придумать такие истории невозможно. Добрый день. Мне 42 года. Месяц назад заболели колени. Сделала снимок. Поставили диагноз артрит второй степени. Ревмопробы плохие. Назначили лечение, прокололась, пропила лекарства две недели. Острая боль прошла, остался дискомфорт при сгибании. Начала радоваться жизни, но в одно прекрасное утро не смогла встать на ногу. Испытала шок, так как лечение уже заканчивало, снова захромала. Коллега по работе, увидев мою хромоту, принес вашу книгу. Я снова испытала шок, но уже в хорошем смысле. Начала ползать на коленках, перестала обращать внимание на боли, приободрилась. Но при наклонах вперед, когда я растягивала мышцы ног, появилась острая боль в подреберье, и я долго не могла расслабиться, как будто испытала спазм. Покачаю, пресс боли проходят. Подскажите, что это? С уважением, Наталья. Комментарии Бубновского, Сергея. Я получаю много писем, в которых описывается ревматоидный полиартрит, справиться с которым очень сложно. Особенно, когда наступает стадия контрактур. Но болезнь можно затормозить и резко улучшить качество жизни, если не принимать гормональные препараты. Но от пациента с таким диагнозом Требуется огромная самоотдача и дисциплина. Чтобы принять новую для себя позицию и отказаться от кортикостероидов и иммуномодуляторов, которые в большом количестве назначаются даже малым детям, необходимо понять происхождение этого заболевания. Ревматоидный полиартрит скручивает суставы и постепенно человек перестает свободно двигаться. Это – Системное заболевание соединительной ткани. Иными словами, это не болезнь одного или двух суставов, а болезнь всех суставов одновременно. Начинается она обычно с мелких суставов. Считается, что точные причины появления ревматоидного полиартрита до сих пор не установлены. Но у меня есть своя трактовка этой болезни, и она меня пока не подводила если пациент послушно и терпеливо выполнял мои рекомендации. Ревматоидный артрит – это заболевание, резко снижающее качество жизни, так как в основе его лежит поражение сначала мелких, а потом крупных суставов. До сих пор абсолютно точная причина этого заболевания не уточнена, но, как правило, провокацией к развитию этой болезни служат инфекционное заболевание. ОРЗ, ангина, ОРВ и другие, при лечении которых используются антибиотики, противовоспалительные и гормональные препараты. К сожалению, как показывает практика, подобный подход к лечению ОРВ нарушает систему саморегуляции организма. И иммунная система, вырабатывая факторы защиты, начинает работать против организма. Врачи называют эту реакцию нарушение иммунной системы аутоагрессией, то есть иммунитет вместо защиты организма начинает его атаковать. Почему он начинает атаковать хрящевые поверхности суставов? Дело в том, что основной особенностью кровеносной системы человека является движение по кругу большой и малой круги кровообращения. Лимфатические сосуды сопровождают кровеносные сосуды человека. Если сравнивать кровеносную систему с железнодорожной, то и там, и там есть одно общее – узловые станции. Только у кровеносной системы такими станциями являются суставы человека, на которых скапливаются не вагоны, а лимфатические узлы. Если регуляции в этих местах станциях налажена, то поезда следует дальше, не создавая пробок. Если же регуляция нарушена, то случаются так называемые пробки, а у организма это отеки, где собираются лимфатические клетки, которые в нормальном состоянии должны уничтожать инфекционные клетки. но так как во время болезни, даже с высокой температурой очень часто используются дополнительные химические элементы, то они дезинформируют систему саморегуляции организма, иммунную систему, беря на себя функцию уничтожения инфекции, иммунные клетки при этом оказываются в растерянности, так как любая инфекция в любом случае вызывает иммунологическую реакцию организма, то есть реакцию самозащиты. Все это идет по лимфатическим сосудам и собирается в суставах, ведь именно здесь возникает задержка движения. С кем воевать? Иммунные клетки начинают воевать как с болезнетворными микробами, так и с полуздоровыми, похожими на болезнетворные клетками. Увлекаются. Полубольные клетки более вкусные а здоровые еще вкуснее, так как обладают большей активностью. Спустя какое-то время, при повторении инфекционного или вирусного заболевания и опять же лекарственного лечения, лимфатические и иммунные клетки начинают сразу работать со здоровыми клетками. Это и называется аутоиммунная реакция или реакция самоуничтожения из-за нарушения саморегуляции. Особенно быстро такая система развивается при гормональной терапии. Можно даже у детей увидеть скрюченные пальцы, плохо вращающиеся суставы, контрактуры, то есть невозможность согнуть-разогнуть колени, пальцы, плечи. Итог – ранняя инвалидность. Принцип кинезиотерапии при лечении суставов, пораженных ревматоидным полиартритом, заключается в том, что мы – создаем условия для нормального существования этих суставов. То есть, они могут крутиться, а для этого должны работать, расслабляться и сокращаться мышцы и связки этого сустава. Тогда они обновляют суставную жидкость, и сустав оживает. Это трудно, долго, но надежно, так как продолжение лечения антибиотиками и гормонами ведет в тупик. Комментарий Бубновского Сергея. Но с чего начать, если больно? Вы должны помнить, что если организм живет в плохих условиях, которые создает химическая атака лекарствами на этот сустав, то почему он не будет жить, если мы ему создадим естественные условия? Давайте начнем именно с этого. Нет необходимости вновь перечислять свойства мышечной системы, доставлять свежую кровь, лимфу и межклеточную жидкость к суставам. Это достаточно подробно описано в первых главах. Но там шла борьба за коленный сустав, а не за систему суставов крупных и мелких, что намного сложнее. Безусловно, следует начать с подбора упражнений, и лучшими из них являются те, которые уже перечислены в этой книге. Вопрос дозировки, объема, решается индивидуально. Но всегда надо помнить, что одно занятие должно длиться не более часа. Сколько вы успеете сделать за час, столько успеете. И каждый день старайтесь успевать больше и больше. Упражнения, указанные в книге, вы можете выполнять в любой последовательности с первого по 12, с двенадцатого по первое из центра в стороны, чтобы не уставать от их монотонности. Но только упражнений, конечно, мало. Какие дополнительные рекомендации можно дать? Дополнительные условия или в помощь упражнениям? Первое. Категорически исключить все интоксикации курение, алкоголь. Без избавления от этих привычек лечение будет бесперспективным. Второе. Необходимо придерживаться достаточно строгой диеты. А. Исключить все консервированные продукты. А как нелегко забыть про малосольные огурчики, соленые грибочки, помидоры, соленую рыбу и прочие народные закуски. Соль не просто держит в организме воду, она консервирует все, что в нем есть. Вместо соли рекомендую соевый соус. При покупке онного изучайте этикетки, так как на рынке 70% подделки. Б. Убрать все жареное, оставить только тушеное или отварное. В. Из рациона исключить красное мясо, говядину и свинину. Переход к полному вегетарианству не приветствую, так как в организме есть специальные ферменты для усвоения животного белка, и если он не будет поступать, то рано или поздно начнутся обменные нарушения. Поэтому рекомендую мясо кролика, нежирные сорта рыбы, иногда баранину на свежем воздухе с обильным потреблением свежих овощей и зелени. Г. Рекомендую неограниченное потребление свежих овощей и зелени. Из овощей отдайте предпочтение капусте, моркови, свекле, огурцам без кожуры, отварному молодому картофелю с кожурой. Кстати, капуста является единственным продуктом, который можно употреблять в любом виде. Капуста является лучшим адсорбентом при выведении шлаков из организма. Аккуратно используйте растительное масло, без которого усвоение овощей будет невозможно. Салаты надо не заливать, а смачивать. Необходимо избавиться от белого сахара. Отличная ему замена мед и тростниковый сахар хорошего качества. Д. Необходимо употреблять все крупы, кроме манной. Причем они должны чередоваться. Е. Исключить из рациона сдобу хлеб только из-за Ж. Обязательно выпивать до 3 литров воды в день, желательно перед едой, хотя некоторые виды каш, рисовые, можно запивать. Приучить себя к зеленому чаю без сахара. Температура приготовления 80-90 градусов, не больше. Лучше его пить до завтрака и перед ужином. Между приемами пищи должно проходить не менее 5-6 часов. Иными словами, у вас получается трехразовое питание. Не возбраняются настоящие итальянские макароны. Твердые сыры – И свежие морепродукты. Из молочных продуктов только кисломолочные, без добавок: простокваша, кефир, простой йогурт, нежирный творог и сметана. Один день в неделю делать очистительным на монопродуктах, только на кефире, только на гречневой или рисовой каше, с частым использованием контрастного душа походов в сауны, гидромассажи и других бальнеотерапевтических процедур. Маленький совет. Для того, чтобы крупы оставляли больше полезных микроэлементов, используйте крупы грубого помола, которые перед употреблением лучше замочить не менее чем на 20 минут. И тогда при варке они не теряют полезных веществ. Так как исключены продукты, имеющие высокую жирность, а значит усвоение остальной пищи будет быстрым, и чувство голода будет наступать тоже быстро, порции должны быть большими. Кишечнику для его работы и очистки организма необходим большой химус, который продвигается по кишечнику как поршень, забирая все ненужное, что скопилось в кишечнике. Кстати, это необходимо для того, чтобы стул был не менее 2-3 раз в день. Обильное питье, грубо волокнистая клетчатка, упражнения для стимулирования кишечника, к которому относятся в частности и вышеперечисленные, создадут нужный очистительный эффект. Кроме того, следует помнить: первое. Блюдо должно состоять не более чем из трех ингредиентов. Например, Каша варится на воде, но с растительным маслом и с каким-нибудь овощем, свеклой или капустой. Молочные продукты употребляются отдельно. На обед овощной суп с кусочком хлеба, грубого помола. Супа можно много, одну-две тарелки. На второе рыба с овощами, например, с фасолью. Не смешивать молочные продукты с животным белком, рыба, мясо. Второе. Старайтесь не завтракать, если нет стула. Но для того, чтобы был стул, необходимо выпить много зеленого чая с медом, сделать упражнение на пресс, пройтись быстрым шагом минут 20 и во время упражнений или прогулки не забывать пить, делая 1-2 глотка. В случае задержки стула научитесь делать гимнастику для стимулирования эвакуации. Сесть, потужиться, встать. Промыть струей воды анус. И так несколько раз. Не сразу, но через какое-то время вы научитесь управлять своим стулом. Многие женщины привыкли к этой процедуре только после приема пищи. Это неправильно. От вчерашнего накопления надо избавляться до завтрака постарайтесь научиться этому. Третье. Для того, чтобы не было проблем с утренним стулом, ужин стараться делать кисломолочным. Четвертое. Не ешьте перед сном. Пятое. Не воруйте пищу между основными приемами. Эти правила относятся прежде всего к неспортивным людям с избыточным весом, но не к тем, кто ведет здоровый образ жизни, так как после каждого гимнастического сеанса в первые 40 минут необходимо закрыть белковое окно, то есть принять белковую пищу – творог, кусок мяса, кашу с соевыми продуктами. Белковое окно вызывает потребность организма восстановить мышечную ткань после ее активной эксплуатации. Если это правильно не выполнять, человек будет терять здоровый мышечный вес при сохранении нездорового, жирового. Жировая ткань теряется только после длительных аэробных занятий. Бег трусцой не менее четырех километров, гладкий бег на лыжах, скандинавская часовая ходьба или получасовая, но по пересеченной местности и так далее. Надо понимать, что необходимо не худеть, а изменять вес качественно. Поэтому при таком подходе количество килограммов может резко не падать, так как мышечная ткань тяжелее жировой. Но уменьшаются размеры бедер, талии и груди. Главное понимать, необходимы мышцы, напрямую воздействующие на сосуды и капилляры, помогающие восстанавливать питание суставов и выводить из них конечные продукты обмена. Почему такое большое значение в данном разделе я придаю питанию, ясно. Артрит или артроз коленного сустава относятся к дистрофическим заболеваниям, то есть связанным с нарушением правильной работы мышц этих суставов. А ревматоидный полиартрит – это аутоиммунные заболевания, в результате которого нарушается обмен веществ, и организм начинает поедать сам себя. Чтобы наладить этот обмен, необходимы усилия не только физические, но и психические. То есть надо начать войну с болезнью, чтобы она, болезнь, начала защищаться. А войну необходимо вести по правилам. Любая болезнь работает без правил, нарушает правильное распределение потока энергии, микроэлементов, антител, гормонов к органам, тканям и суставам. И человек защищается от этого также без правил, принимая отравляющие вещества, то есть химические препараты в виде лекарств, направленных с одной стороны на лечение, а с другой – приносящих массу побочных неучитываемых эффектов. Результатом такого противоборства является полное разбалансирование обмена веществ и разрушение организма не только в суставах, видимой его части, но и во внутренней среде, невидимой обычным взглядом, но ощущаемой всем организмом, плохое самочувствие, боли, метеопатия и прочее. Любая болезнь боится агрессии. И если объявить войну болезней по правилам военной стратегии, то есть соблюдать режим обязательных физических нагрузок, увеличивающихся по интенсивности день ото дня, четко выполнять правила питания и потребления воды, отказаться от отравляющих веществ и настроиться на тяжелую долгую борьбу, то и болезнь будет вынуждена сдавать свои позиции и адаптироваться к новой жизни по правилам. Аутоантитела, ранее атаковавшие собственное тело, хрящевую ткань суставов и синвиальные оболочки, трансформируются в результате такой защиты просто в антитела – атакующие уже продукты обмена веществ, ненужные организму, и отрабатываемые организмом в результате физических нагрузок. Иммунная система начнет настраиваться, сохраняя себя, а результатом этого станет сначала снижение интенсивности атак болезней, а затем и полная ремиссия, то есть избавление от приступов боли, возникающих при ревматической атаке. Конечно, как результат длительной войны против самого себя на поле боя остаются воронки и рвы в виде контрактуры деформированных суставов, которые восстановлению не подлежат, но сама по себе ремиссия повышает качество жизни и создает необходимый фон для ведения нормальной жизни.